родителями. А кто он по профессии? с любопытством спросил Гейр. Госпожа Лемельман с досадой ответила, что по профессии он, кажется, поэт или что-то в этом роде. Кажется, целый день пишет стихи. И этим он живет? — спросил недоверчиво спекулянт. Странный, господин. В этот день в городе Остановились трамваи и автобусы. Закрылось паровое отопление, и вода перестала идти из кранов. Начиналась первобытная жизнь. Говорили, что, быть может, удастся достать воду из какого-то колодца. Гейер, не выносивший холода, высказал мнение, что следовало бы затопить камины, использовав для этого стулья, табуреты и еще какое-нибудь здешнее старье. Госпожа Лэммельман только на него посмотрела, и он больше на своем предложении не настаивал. К вечеру вдруг загрохотала артиллерия, и гул стрельбы стал зловеще приближаться к западной части города. Гейром вдруг овладел ужас. Радостная ироническая улыбка, обычно державшаяся на его лице, сменилась мертвенным выражением. Он сидел в кресле, держась рукой за сердце и тяжело дышал. Зубной врач принес ему успокоительное лекарства. «Может быть, это просто холостые выстрелы?» — уныло говорил он, брезгливо отсчитывая капли. Но в устах пессимиста и слова утешения имели гробовой характер. «Ах, оставьте, пожалуйста, я знаю эти холостые выстрелы!» я уже слышал в риге эти холостые выстрелы умирающим голосом шептал спекулянт зубной врач в полутьме просчитался вышло восемнадцать капель вместо пятнадцать выпейте это снадобье все таки не надо так падать духом отчаяние плохой советник говорил он внимательно вглядываяясь в зубы спекулянт коронку слева Можно было бы сделать иначе и лучше. Я уже слышал эти холостые выстрелы, я уже их слышал, бессмысленно повторял Гейр. В это время смельчаки, решившиеся выглянуть на улицу, неожиданно принесли радостные известия. Им на улице сказали, что начался перелом. Понять это было нелегко, но госпожа Ламельман толковала сообщение очень благоприятно. Она знала, что гвардейская конно-пехотная дивизия сделает свое дело как следует. В девять часов в столовой зажглась люстра. По всему пансиону пронесся радостный гул. Хозяйка побежала спешно тушить лампы, которым гореть не полагалось. Жильцы с горя целый день пробовали все выключатели. Оказалось, что забастовавших рабочих на электрической станции заменили добровольцы-инженеры. Затем двинулись автобусы и трамваи. Их вели студенты технических школ. А на следующий день рано утром горничная бесцеремонно, не постучав, вбежала в комнату вити и восторженно сообщила ему, что из кранов идет вода, и что трубы отопления начали согреваться. В столовой люди шумно, как новинки, радовались вновь обретенным благом цивилизации. Стало известно, что правительственные войска одержали полную победу. Кто-то с торжеством принес раздававшиеся на улицах сообщения верховного командования. В нем говорилось, с усилением сопротивления, дабы избежать ненужных потерь, были использованы артиллерия и минометы. Потери противника очень велики. гейер ожил и уверял, что никогда не сомневался в победе сил порядка над этими сволочами. Он постоянно о самых разных категориях людей говорил «эти сволочи». Но сколько, между прочим, эта история будет стоить Михелю, даже и сказать трудно. — Я хотел бы иметь десятую часть этого. Это было бы дело для сына моего отца.